Веронике давно уже не приходилось так трудно, как сейчас, когда она пыталась разговорить этого человека. На время служебного расследования капитан Марцев был отстранен от работы, чаще всего не выходил из дома, чтобы не пропустить звонок или повестку из прокуратуры. И это не лучшим образом влияло на его характер и настроение. А может, он всегда так себя вел? Раздражительный, несдержанный привыкший то и дело повышать голос и не стесняться в выражениях. Вначале он вообще не хотел впускать Нику в квартиру. — Ну и что, что вы пресса? — Вижу вашу ксиву. Ничего мне ее в лицо тыкать. Я у себя дома. Имею право не пускать журналистов, если не хочу. — Да, я не хочу с вами разговаривать. Имею право. — Вы уже знаете про Корлеоне? — спросила Орлова, когда Марцев остановился отдышаться перед следующим сварливым воплем. — Он тоже был у себя дома. Установил многоуровневую систему защиты от незваных гостей, но это ему не помогло. Марцев поперхнулся новой эмоциональной тирадой о борзых журналистах, которые всюду ломятся в наглую и громко закашлялся. Но взгляд, которым он смерил Орлову, был злобным. Человек, который сдал полиции группу заезжих наркодельцов, был убит первым. Продолжала журналистка. А около полутора суток назад был убит и сам Карлоне. Вы не боитесь за свою жизнь? А что, если родители пермского студента захотят свести счеты и с вами? Заходите. Марцев сбросил цепочку и буквально втащил Нику в прихожую. Вы вообще чем думаете? Несете свой бред на всю площадку? У меня с одной стороны карга любопытная. Весь день уши греет под дверью. С другой бабенка в декрете. Хорошо устроилась. Ребенка мамаша спихнула. Типа за городом у него будет самый здоровый воздух. А сама от скуки повсюду нос сует. Да они вас послушают и такого напридумывают. И хрен бы с ними, если бы они свои домыслы при себе держали. А то ведь пойдут трепаться, сороки. Вам тут не Питер. Город маленький, сплетни мигом расходятся. Что вы мелите? Какой Корлеоне? Причем тут я? Он тараторил свои вопросы все той же громкой агрессивной скороговоркой, не давая гости вставить ни слова, и надвигался на нее своим внушительным животом. Но Вероника не раз бывала и не в таких переделках, и скандальный капитан не заставил ее стушеваться. Долго выбирать объект для акции устрашения не пришлось. Корлеоне хотела раз и навсегда донести до гастролеров мысль, что на его территории без его согласия собирать сливки нельзя, и пренебрегать этим чревато большими бедами. Этого наглого лощенного сопляка Скрутили на набережной, когда он с позаранку делал закладку у дамы с собачкой. По дороге в отделение парень изматерил, на чем свет стоит полицейских, брызгал слюной, грозился большими неприятностями, а в отделении плюхнулся без спроса в кресло, взгромоздил ноги на стойку под нос дежурному и, харкнув на пол, заявил. «Ребята, а лучше бы вы меня отпустили, а то я сделаю один звонок, и пипец вам придет. Вы мне жопу целовать будете?» «Бутылки собирать пойдете, а я уже завтра буду с тёлками в лучшем ресторане бухать. Вот реально! Хотите, поспорим на лям, что так и будет? Вы не знаете, с кем связались!» Марцеву накануне вечером дали понять, что именно у этого парня покупает дозы его 13-летний сын. «Вы не только вправите мозги за ежей шантропе, но и спасёте ребёнка от наркотического рабства», — сказали ему. «Коллеги будут на вашей стороне». И суд учтет смягчающие обстоятельства. Адвоката хорошего вам тоже обеспечит. Да, гладко было на бумаге. А на деле вон что вышло. Корлеоне убит. Корлеоне, который окружил себя такой охраной, которая и муху к боссу не пропустит. Корлеоне, который собирался жить в свое удовольствие два века. Однако кто-то все же к нему пробрался. Да еще как! Все охранные системы выведены из строя, охранники, кто вырублен, кто убит, и ни следа постороннего. Даже камеры, хваленые, не зафиксировали, кто пролез на виллу. Так, пару раз тени какие-то темные в саду мелькнули. И Марцеву было страшно, как никогда. Во что он влип? Дурак, купился на нехилую прибавку к зарплате. Трудно было отказаться. Жена вдруг додумалась родить двойню, и села с пацанами дома, решив посвятить себя заботе о малышах. — Ты мужик. Твое дело нас обеспечивать. А я прежде всего мать. Доход семьи существенно упал. Раньше жена, горничная в отеле, неплохо зарабатывала, принося домой и чаевые. Сейчас же осталась лишь его зарплата. А расходы возросли. Неработающая жена тоном претензии заявляла ему, что детям нужно все самое лучшее. Она очень жалеет, что для старшего сына приходилось приданное на барахолке покупать и хочет не повторять этого с младшенькими. Чмок-чмок. Кто это у нас такой славненький? А вдобавок заболела мать Марцева. И увидев количество нулей в чеке, приложенном к пакету с медикаментами, прописанными врачом, капитан только крякнул. Офигели. А если человек не имеет возможности покупать дорогие лекарства, ему что, и не лечиться? И опять ему пришлось, как хорошему сыну, оплатить лекарства для мамы. Все хотят, чтобы он был хорошим отцом, мужем, сыном, а подразумевают одно — открывай, сукин сын, портмоне, и чтобы в нем не пусто было. В общем, от подработки он не отказался. Грешен, слаб, да и до сих пор у него не просили ничего такого. И Марцеву было страшно. Если даже до Корлеона добрались, то он и подавно беззащитен. «Чего вам вообще надо?» — сварливо спросил он у назойливой петербургской дамочки, стоящей перед ним в прихожей. Дальше он ее не пускал. Пусть спасибо скажет, что вообще дверь перед носом не захлопнул. Пришла незваной, ну и не жди, что тебе какаву с чаем подадут. «Жареные факты ищите? Сенсацию хотите написать для своего издания? Пиаритесь! Что бы ни произошло для вас, это только тема, на которой можно лайки собрать и рейтинг повысить». Для кого-то это трагедия, а для вас всего лишь интересный материал. Марцев умышленно себя накручивал, чтобы заставить журналистку смутиться, покраснеть, начать мекать. Хорошо бы довести до слез, его тогда хоть слегка отпустит. С бабами ему всегда было легче. Они скорее сдувались и начинали сопли пускать. А вот так, пусть не ждут, что им за половую принадлежность скидка будет. Боролись за равноправие, получайте. Но эта стриженная особа оказалась крепким орешком. Дождавшись паузы, она сказала, Скорлеоны и осведомителем, который тоже работал на него, уже разобрались. Похоже, что родители пермского диллера заказали киллером всех, кто так или иначе виновен в гибели их сына. Вы — единственный, кто пока уцелел». Бобенка била не в бровь, а в глаз. И вместо ожидаемой разрядки Марцев ощутил, как еще крепче сворачивается в животе клубок тошнотворного, сосущего страха. К нему присоединилась злость, и капитан выпалил. Лучше бы они сынка в свое время почаще ремнем по заднице учили. Он бы тогда человеком вырос, а не, не дрянью такой. Вы знаете, почему он в отделении у нас оказался? Закладки он делал. Зарабатывал себе на бухло и девок, продавая наркотики. Подростков, школьников на иглу сажал. Их же легче всего уговорить. На слабо взять, на любопытство. А потом деньги с них качать. И плевать, что с ними дальше будет. Что они через год-два в развально превратятся. Или ума лишатся. Или детей больных уродцев будут рожать. Я у своего сына смс с координатами закладки нашел. А потом этот урод в отделении ржал нам в лицо. Харгал на пол и нам на ботинки. И уверял, что ничего ему не будет. А вот нам прилетит. Пишите, что хотите в своем таблоиде, но я убежден. Таких жалеть нечего, потому что они ради своего кармана никого не жалеют. У вас, наверное, детей нет, вот вы меня и понять не можете. А без ремня воспитывать ребенка нельзя, покачала головой Вероника. Чтобы он правильно понимал, что хорошо, что плохо. И осознанно вел себя правильно, а не боялся порки. Скажите еще про моральную травму, еле сдержался от плевка Марцев. Как все эти долбанутые ювенальщики говорят, которые с гееропой хором поют? В кишках у меня сидит эта мусипуси Так быстрее доходит, по себе знаю. Меня отец до девятого класса так учил. И я ему благодарен. И никакой у меня травмы нет. Как говорят, знаете, жопа красна, а голова ясна. Есть травма, — снова невозмутимо ответила Петербурженко. Если вы считаете порку единственным воспитательным методом, и с восхищением вспоминаете, как вас бил отец, вы уже травмированы. И вы не правы, что иначе нельзя. Меня родители словами воспитывали, ни разу руку не подняли, а я от рук не отбилась и нормальным человеком выросла. И таких примеров сколько угодно. Как и примеров, когда телесные наказания ломают и уродуют детскую психику, и потом вырастают травмированные взрослые. Вот и корлеоны в детстве тоже регулярно воспитывали. Пьяный отец и обозленная мать – потом били в интернате, и до чего он докатился, и чем все закончилось. — Вижу, уже знаете. — Вы мне что, проповедовать пришли? — агрессивно спросил Марцев. — Я пришла вас предостеречь. Вам грозит смертельная опасность, и только если вы напишете чистосердечное признание о своем сотрудничестве с криминальными структурами и пойдете под суд, у вас появится хоть какой-то шанс спасти свою жизнь. Я думаю, лучше быть в колонии, но живым, чем продолжать твердить об аффекте и ходить под дамокловым мечом. Вы бы знали, кто вступил в игру.